Глава 47. Вечер. Сюрпризов. Кристина. Просто поразительно. При одном только взгляде на Алису я почувствовала в ней родственную душу, словно обрела сестренку после долгой разлуки. Изящная, нежная, воздушная блондиночка с миленькими острыми ушками, широко распахнутыми голубыми глазами и доверчивой светлой улыбкой. Она показалась мне солнечным лучиком, и я моментально прониклась к ней огромной симпатией. Ее муж и мои супруги озадаченно переглянулись между собой, заметив наше сходство в прическе, цвете волос и глаз, а потом снисходительно посматривали на нас, двух блондинок, увлеченно обсуждающих графику. Да, мы с ней разговаривали на разных языках, но, что удивительно, прекрасно понимали друг друга. Я видела, как загорелись глаза Алисы, когда она заметила в моем блокноте набросок Тая в виде тигра, и ее слова на мирандийском «красиво и замечательно» были мне уже знакомы. Судя по энтузиазму, с которым она комментировала мое художество, она и сама очень любила рисовать, и по ее жестам я догадалась, что она хочет сделать мне подарок – мой портрет с мужьями. Я в ответ тоже загорелась желанием нарисовать ее с таргетом и получила восторженное согласие в виде активных кивков головы и счастливой сияющей улыбки. Она внимательно полистала словарик, составленный кеем, весело похихикала в некоторых местах и дала мне понять, что будет рада оказать мне помощь в изучении языка. Я не успела сказать, что сильно ей за это благодарна, как потерявший терпение Даниэль, Молниеносно выхватил блокнот из моих рук и решительно пододвинул ко мне тарелки с едой. И куда он так торопится? гневно фыркнув, я назвала его тираном, а талиса ему тоже прилетел какой-то эпитет. Но мужья погасили наше с ней недовольство в зародыше, схватив в объятия и смяв наши губы в ласковых, нежных поцелуях. Чувствовать себя в кольце сильных рук, ощущать бархатный язык Даниэля, ласкающий мой рот, уверенно — И невыносимо сладко. Это было восхитительно. Поняв, что я больше не сержусь и растаяла, как мороженка на солнце, Дан снова усадил меня за стол. Таргет тоже с неохотой выпустил жену из объятий. Глядя на них, я поражалась, насколько гармонично смотрелась эта пара и старалась запечатлеть в памяти этот момент как фотографию. Рисовать их будет одно удовольствие. Когда наш ужин подошел к концу, мне стало ясно, почему Даниэль так спешила накормить нас с Алисой. Дверь в обеденный зал распахнулась и внутрь ввалилось столько эффектных мужиков в мундирах, что я опешила. Мускулистые блондины, брюнеты, шатены с длинными волосами и короткими стрижками, с острыми ушками и вертикальными зрачками. Каждый из них был по-своему красив и двигался с грацией хищника». Все они с любопытством пялились на меня, раздевая взглядами, но близко не приближались, обходя стороной. Мы уже почти вышли в коридор, как один из них осмелел и подскочил ко мне с каким-то вопросом. Высоким ростом, широкими плечами и золотистыми глазами с вытянутым зрачком он был похож на Дейрона, и я догадалась, что этот тип был драконом. Стоило генералу Таргету на него коротко рявкнуть, и он быстро ретировался, посмотрев на меня напоследок, как белка на пролетающей мимо орех. Вроде и близко, до да лапки коротки. Мы с Алисой очень обрадовались, когда нас наконец-то оставили вдвоем в комнате Тая и вернули мою прелесть – драгоценный блокнотик. Подруга с энтузиазмом принялась зачитывать оттуда слова, а я повторяла за ней на русском и мирандийском – и мы с ней периодически ухохатывались от некоторых фраз. Что-что, а чувство юмора у Кея был было отменным. Интересно, где сейчас носят этого кота? То есть теперь уже оборотня? А когда я пыталась воспроизвести фразу «приятного аппетита, мои дорогие», у Алисы началась тихая истерика. Рыдая от хохота, она поправляла меня раз пятнадцать, и у меня наконец-то начало получаться. Так весело и незаметно пролетело несколько часов, Мой словарный запас значительно пополнился, а Алиса выучила несколько выражений на русском и своим нежным эльфийским голосочком забавно щебетала. — Убери лапы. Люблю тебя. Уйди, противный. Третьим будешь. И твою ж ромашку. — Вот так и знал, что стоит мне ненадолго отлучиться, и мне тут же найдут замену. Из-под кровати неожиданно раздался ворчливый голос Кея, а через пару секунд выполз и сам Пушистик, на этот раз в виде кота. Пыльный, съерошенный и какой-то потерянный, он уселся на полу перед нами. «Лингвар!» — восторженно взмахнула руками Алиса и притихла, увидев мою реакцию. «Кей!» — смутилась я, не зная, что ему сказать. и «Я почти час пугал местных уток у прда, чуть не утопился с досады» но все же научился контролировать эту коварную трансформацию. — Смотри! — фыркнул он, и на наших глазах превратился в обнаженного рыжего парня. — А-а-а! заверещала Алиса, и в этом вопле смешались испуг от неожиданности и чистый восторг. Я скромно отвернулась, чтобы не пялиться на голову мужика, и начала загибать пальцы с обратным отсчетом. Три, два, один... Дверь тут же снесли с петель уже второй раз за день, и в комнату снова ворвались перепуганные мужья. Увидев у наших ног рыжего детину-извращенца, Тай, Дан и Таргет аж опешили на мгновение. Потом резко побагровели и дружно кинулись на супостата. Но этот маньяк на их глазах превратился в кота, и юркой оранжевой молнией вылетел в коридор, от греха подальше. «Твою ж ромашку!» – по-русски выдала Алиса – пока наши мужья подбирали челюсть с пола. Но вечер сюрпризов заканчиваться не хотел. В косяк развороченной двери раздался вежливый стук, и внутрь, удивленно озираясь, вошел генерал Вальдис. Поприветствовав мужчин коротким кивком, он вежливо склонил голову перед Алисой и неожиданно опустился передо мной на колени. Тишина вокруг нас стала осязаемой. Теперь уже моя челюсть ускакала в неизвестном направлении, когда он снял с руки свой браслет и, произнеся несколько фраз, протянул его мне».